«Тебе не больно?» — почти участливо осведомился боксер. Вопрос вызвал вполне объяснимое недоумение. «Учитывая обстоятельства, любой мой ответ выглядел бы глупо», — криво усмехнулся сатана, чьи скованные руки были притянуты к потолку, отчего тело вытянулось в струну. Ему не было больно. Искусственные конечности держали неудобную позу однако раздражало ощущение беззащитности, понимание, что он в полной власти боксера. «Ты уже ответил». «И что ты понял из моих слов?» Подвешенный за соседний крюк майор саркастически, насколько это было возможно, усмехнулся, за что тут же получил по ребрам от падлы, которого главарь, обладатель переломанного носа, называл «горьким». Еще один подручный, знакомый друзьям мешок, только-только уселся на перевернутый ящик, умаялся избивать пленников и оттуда издал одобрительное восклицание. Майор коротко ругнулся. Боксер неприятно улыбнулся. В низеньком помещении, подвале бара, название которого друзья не разглядели, было душно и влажно, резко, до тошноты воняло потом и кровью пока старой кровью, накопившейся за долгое время использование комнаты, въевшейся в стены и пол, но было очевидно, что рано или поздно падлы начнут резать пленников и к застарелому запаху добавится свежий, острый. «Ты хорошо держишь боль», — протянул боксер, внимательно разглядывая обнаженного до пояса Фредди. «Тело у тебя тоже железное?» «Только конечностей». «Значит, ты просто крепкий парень?» «Со стороны виднее», — рассудительно произнес сатана. «Но я не в восторге от происходящего». «Скажи, где мои радиотаблы, и все прекратится», — улыбнулся боксер. «Пожалей мое время и свое тело». Местные уже объяснили пленникам, в чем их подозревают, так что дополнительных уточнений не требовалось. «Мы не имеем отношения к налёту», — в очередной раз повторил Фредди. «Почему же вы удирали? Не хотели оказаться подвешенными к потолку?» Горький мешок расхохотались. Сатана дождался, когда они умолкнут, и невозмутимо продолжил. «Мы решили уйти после того, как нам в тыл зашли твои люди. До этого мы спокойно вели беседу». «Ты сейчас спокоен?» «Потому что я робот». «Я слышал о тебе, сатана!» — кивнул боксер. «Ты известный в Зандре псих, который считает себя не человеком Ты действительно терпелив и вынослив, на тебя не действуют наркотики, но на твоего приятеля действуют, и после укола он расскажет нам всю правду». Фредди посмотрел на друга, тот нашел в себе силы на извиняющуюся улыбку. «Кстати, вы приятели или братья?» разве вы похожи глазами объяснил боксер ярко-синие у майора ярко-синие у сатаны на этом их сходство заканчивалось братья мы или нет я все равно его не брошу пробурчал фредди на это я и рассчитываю ситуация на самом деле была предельно неприятной непосредственно на улице их бить не стали, ну, в смысле, слегка помяли, конечно, куда ж без этого, однако не зверствовали, упаковали и доставили к боксёру. И вот он уж и отвёл душу, наглядно продемонстрировав пленникам, что кличку получил не только за сломанный в молодости нос. Утомившись, передал эстафету подручным, затем остановил их, надея, что побоев достаточно, однако пленники пока держались. «Я всё равно узнаю правду», — улыбнулся боксёр, демонстрируя извлечённый из пенала шприц. «Но на мою доброту вы уже не сможете рассчитывать». «Объясни насчёт доброты», — попросил майор. «Не то чтобы он испугался, просто понимая, чем закончится следующий акт, цеплялся за любую отговорку в надежде потянуть время». «Признайтесь сами, убью легко». «Пуля в лоб, и до свидания. Если же мне придется потратить сыворотку, то мучиться перед смертью вам придется долго». В ответ он надеялся услышать просьбу подумать, однако Сатана сумел удивить боксера неожиданным вопросом. «Давно Дюк закрыл внутренний город?» «Он не закрывал?» — машинально ответил тот. «Разве Мешок не рассказал, как ему удалось нас взять?» — удивился Фредди переводя взгляд на сидящего падальщика. «Решил показаться героем?» «Заткнись», — буркнул тот. «Что случилось?» — поинтересовался главарь. «Мы почти вырвались. Оставалось всего сто метров до Кольцевого шоссе, на котором нас уже никто не смог бы остановить. Но с блокпоста открыли огонь, — рассказал сатана. Только поэтому мы сейчас здесь. Солдаты решили нам помочь». — пожал плечами боксер. — Такое случается. Во — Во-во. С облегчением поддержал его мешок, которому не хотелось огрести за нерасторопность. — Ты сам не веришь то, что говоришь, — заметил майор. — Ты лучше думай о том, что не доживешь до утра. — А ты? — До завтрашнего обеда. — спокойно парировал сатана. И следующую фразу произнес медленно и очень внятно, чтобы ее услышали все бандиты. У нас интересная ситуация, боксер. Покойник говорит с покойником. Неужели? Ты слышал о Дальнеграде? Несколько секунд главарь недоуменно таращился наговорливого говорливого пленника, а затем ему на помощь пришел Горький. Там была эпидемия. Без тебя знаю. А вокруг стояли блокпосты, которые расстреливали всех, кто пытался выехать из города. Мгновенно вернул себе слово Фредди. «Я видел на солдатах Дюка костюмы биологической защиты. И ты увидишь, если сходишь к кольцевому шоссе. Биологический боксер класса А+, а не обычные защитные комбинезоны. И морды спрятаны не под респираторами, а под особыми масками, потому что защита глаз обязательна И возникает вопрос, боксер. Давно парни Дюка... Ошиваются на обычных блокпостах, в дорогих комбинезонах и масках серьезной защиты. Раньше им наверняка выдавали обычные респираторы. «К чему ты клонишь, покойник сатана?» Боксер попытался задать вопрос очень жестко, однако всем было понятно, что вожак сбит с толку. «Одно слово, мой нерадушный хозяин. Эпидемия». А учитывая, что Дюк уже знает, что в трущобах дохнут люди, а вы еще не в курсе, то добавляется второе слово — искусственная. Искусственная эпидемия, боксер, как в Дальнеграде. Ты бредишь. Спятил от страха. Вожак покосился на помощников, надеясь, что те поддержат шутку смехом. Однако горький мешок молчали, пристально глядя на пленника. Поверили или нет, неясно, однако было видно, что они хотят слушать дальше. «Для эпидемии должна быть причина», — продолжил сатана, с улыбкой разглядывая шарашенных падл. С такой улыбкой, словно это они были прикованы к крюку, пребывая в полной его власти. «Дальнеград хотели захватить, а здесь...» «Назревает мятеж?» «Да, точно!» «Метеж! Ты сидишь внизу в трущобах, хочешь воды и радиотабл. Вокруг тебя куча неудачников, которых Дюк не впускает во внутренний город. Неудачники недовольны. Они всегда недовольны. На то они и неудачники. Но когда их мало, на них плевать». Тихий смех. Однако в Дилда-Сити неудачники расплодились. У них появились серьезные вожаки, которые контролируют разные секторы трущоб. И появился ты, у которого еще более честолюбивые планы и наверняка есть союзники. Кто тебе вез десять тысяч радиотабл, боксер? Что ты продал за такие большие деньги? Не твое дело. Анализ пленника произвел на главаря впечатление. Концентрация неудачников достигла предела. Ты готовишь мятеж. Нормальный правитель должен был открутить вам головы еще пару лет назад и не допустить увеличения популяции. Но Дюк почему-то упустил момент. «Заткнись!» — не выдержал боксер и сильно ударил пленника в живот. «Значит, я прав», — прокомментировал Фредди после того, как восстановил дыхание. «Как видишь, я догадался о происходящем на основании пары-тройки фактов». «Неужели ты думаешь, что Дюк ничего не знает?» «Знает. И потому решил заразить вас вирусом». Горький и Мешок подавленно молчали. «Не слишком ли ты умный?» — зло осведомился боксер. «Я робот. Мне положено». «Ты псих!» «Мне часто так говорят». «Продолжай!» «Пусть нас развяжут». «Размечтался!» «Не надо нас бояться, боксер», — усмехнулся сатана. «Получилось так, что мы оказались в одной лодке, точнее, в одной луже. И если ты сейчас нас пристрелишь, то окажешь нам услугу, потому что завтра мы все равно сдохнем и, возможно, будем при этом крепко мучиться». «Говори. Сначала развяжи». Фредди почувствовал, что вот-вот додавит, «Собеседника, и нужно лишь развеять последние сомнения боксера». «Ты был в Дальнеграде?» — угрюмо спросил лидер падальщиков. «Да». «Почему не сдох?» «У меня сильный иммунитет». «То есть эпидемия тебе не страшна?» «Страшна моему другу», — сатана кивнул на майора. «Да и вирусы становятся все злее и злее. Я не знаю, смогу ли им противостоять». — В Дальнеграде меня вырубило на два дня. Когда очнулся, войска эмира Саида уже взяли город. К счастью, меня не нашли. Фради помолчал. — В любом случае, боксер, я — единственный из нас, кто точно знает, что происходит и что нужно делать. «Мешок — Мешок! — окликнул помощника вожак. Что нужно сделать было понятно всем присутствующим, однако падл попытался протестовать. «Боксер, я бы не стал доверять, развяжи!» Яростные нотки в голосе вожака заставили мешка заткнуться и быстро исполнить приказ. Освобожденный майор тут же подошел к столу, схватил флягу с водой и принялся жадно пить, а сатана привычным жестом, явно оставшимся с того времени, когда он еще владел обычными конечностями, размял искусственные руки и продолжил тем деловым тоном, которым говорил все последние фразы. Сначала нужно понять, созданы ли очаги заражения. В последнее время в трущобах были вспышки заболеваний. Высокая температура, слабость, но никаких смертей. «Да здесь постоянно кто-нибудь болеет», — проворчал Горький. «Меня интересуют короткие вспышки, которые прошли, не оставив следов. Но должны болеть группы». «Семьи или соседи в доме, в блоке?» «Было такое в секторе 7 припомнил Мешок. «Целым бараком валялись». «И в восьмом», — Горький посмотрел на вожака, — «все, как сказал робот, температура, кости ломила. Потом прошло, словно не было». «Что это значит?» — тихо спросил боксер. «Создаются очаги», — объяснил Фредди. Люди, которые тогда болели, стали разносчиками и, выздоровев, начали заражать окружающих. «Дождь», — бросил отвлекшийся от фляги майор, «все сидят по домам, на улицах, в респираторах или масках. Какие разносчики, чтобы не плутония нажрались! Одни сидят по домам, а другие набиваются в кабаки, они и носят». мало «Немало, а поправил друга сатана. «Говорите понятнее!» — велел боксер. «Когда закончится инкубационный период, начнется полноценная эпидемия, а раз очаги уже сформированы и работают, речь может идти о часах». «Надо уезжать!» — Мешок шагнул к двери. «Боксер!» Но тот ждал вердикта от Фредди. Дождался неутешительного. — Вы уже заражены. Все мы заражены. Можно уехать отсюда, но не от смерти. — Я их убью! — рявкнул Горький. — Кого? — Разносчиков! — Нет смысла. Убивать надо было, когда они заболели. Мешок и Горький уставились на боксера, а тот не спускал глаз Фредди. — Что делать? — Цель Дюка... «Вычистить город, уничтожить тебя и тех, кто тебя поддерживает», медленно произнес сатана. Он взял у майора флягу, но пить пока не стал, замер, держа ее в руке и обрисовывая слушателям печальные перспективы. Смертность в трущобах будет на уровне 60-70%, возможно, 80%. Внутренний город затронет по касательной... Они ведь не могли отгородиться э, задолго до эпидемии, поэтому в башнях тоже станут умирать. К тому же это избавит Дюка от ненужных подозрений». «Я понял. Он хочет нас убить. Убегать бессмысленно. Что делать?» Боксер прищурился. «Или я напрасно тебя развязал?» «У них обязательно есть антивирус», — улыбнулся Фредди. «Ни один нормальный специалист...» Не запустит эпидемию, не имея в запасе антивирус. Да ему и не позволит. Ведь Дюку надо проредить население, а не свою армию. Он не допустит, чтобы эпидемия во внутреннем городе вышла из-под контроля. У Бориса есть антивирус? Обязательно. Как его взять? Нужно отыскать лабораторию. Сатана посмотрел боксеру в глаза. Отправить небольшую группу во внутренний город и одновременно устроить заварушку снаружи. «Я не готов к восстанию», — вздохнул боксер. «Даже если мы вовремя отыщем лабораторию, ты потеряешь процентов тридцать населения, не меньше», — Фредди развел руками. «Готов или не готов, сейчас неважно. Нам нужно отвлечь дюка и выжить». Сатана говорил правильные слова, правильным тоном к нему прислушивались, Однако боксер не позволил себе увлечься. Или опыт помог, или интуиция. «Мои люди смогут организовать бунт в трущобах, тем более...» «Тут ты прав, повод есть», — медленно произнес он, выдержав взгляд сатаны. «Но я пойду с вами. Удастся принести антивирус или нет, неизвестно. Но тот, кто дойдет до лаборатории, точно сможет уколоться». «Значит, так тому и быть», — кивнул Фредди. А теперь ответь на вопрос, который покажется странным. В последнее время в трущобах пропадали дети?